Эпилог. Я кормила грудью своего сынульку, поглаживая его огненные волосики и заглядывая в сонно закрывающиеся белёсые глазки. Интересно, чей цвет достался ему по наследству? Играя с маленькой, но уже такой крепкой лапкой с небольшими коготочками, я вспомнила последние два года, прошедшие с того знаменательного дня, когда пало проклятие. Было столько восторгов, шума, суеты. А сколько родилось нечаянных со смешанной магией незаконных отпрысков у Дрия? За 700 лет они совсем отвыкли в чем либо отказывать себе. Вот и результат. Дальше пошли сплошные дуэли чести, призывы к повелителю помочь женить очередного самца на великовозрастной доченьке, оказавшейся в известном положении. Зато численность Дрия неуклонно росла, как и число законных браков. Повелитель слишком родил за ответственность в жизни, поступках и чувствах, и его подданным волей-неволей приходилось перестраиваться и учиться жить по-новому. Или по хорошо забытому старому, сдерживая свои любви обильные сущности. Но, судя по поведению Шервиса, поголовного исправления ждать еще долго. Мои мысли прервали родные большие ладони, осторожно скользнувшие по моим обнаженным плечам. Нежно поглаживая, они спустились к груди, у которой кормился маленький будущий повелитель из рода черных властелинов. Нынешний же, погладив пальцем нежную щечку сына, прильнул к моей спине. Склонился надо мной и лицом зарылся в волосы, лежавшие на изгибе моей шеи. Затем, слегка прикусив кожу, вызвал волну непередаваемо приятных мурашек, а потом завладел уснувшим ребенком. Осторожно держа сына, Тер смотрел на него с такой беззаветной любовью и обожанием, что с их силой могла поспорить только его любовь ко мне, жене и матери его первенца. И абсолютно уверена, меня он любит больше всех на свете, и несмотря на дичайший материнский инстинкт и чувство к своему пока единственному ребёнку, понимаю, что также люблю Тера. Больше всех на свете. Это странно и в то же время понятно. Нам двоим. Потому что мы единое целое, и разделить нас нельзя. Зато наша любовь к ребенку превосходит все мыслимые пределы и как заявлял шервис ему придется в скором времени лично заняться воспитанием нашего сына иначе мы непременно его испортим сумасшедшей опекой заботой и любовью. а настоящему мужчине нужна дисциплина Я неизменно и иронично отвечала шервису что понимаю почему он не стал настоящим мужчиной ведь лично его дисциплине так и не научили а моему ребенку важнее всего научиться любить и быть любимым, чтобы иметь возможность разделить ее на двоих и подарить жизнь другому.